Пустые бутылочки из-под виски, коньяка, водки, джина, текилы валялись повсюду. Потом, очевидно, наступила очередь шампанского, вина и сладких ликеров. Мини-бар был опустошен. Попытка принять контрастный душ кончилась неудачей. Строй ледяной воды, ударившей сверху, нисколько не взбодрили, напротив, Боба начала бить крупная дрожь, справиться с которой не помогли даже потоки очень горячей воды. Он завернулся в толстый махровый халат, высушил волосы феном, дрожь не унималась. Бриться поэтому пришлось с превеликой осторожностью. Резкий, неожиданный звонок застал его врасплох. Рука дрогнула особенно сильно, порез оказался глубоким. Алая капля покатилась по щеке. Густой слой белоснежной пены медленно насыщался розовым. Буб прижал к лицу полотенце. «Вам нужна срочная химчистка, мистер Эллиот». Ударение было сделано на слове «срочная». В том, что ему требуются услуги химчистки, на том конце провода, похоже, не сомневались. «Мне? С чего, собственно?» Горничная сказала, что вы пролили на себя какой-то соус, сэр, в итальянском ресторане. Соус? А, да-да, действительно, я пролил соус. Хотите, чтобы вещи были готовы сегодня? Пожалуй, это возможно. Да, конечно, только вы вроде бы собирались уходить прямо сейчас, верно? Я? Ну да, собираюсь. Это проблема. Никаких проблем, сэр. Повесьте пакет с вещами на ручку двери. Снаружи, разумеется. Через полчаса Роберт Эллиот появился в холле. Порез на щеке был небрежно залеплен пластырем. Из лифта Боб вышел вместе с большой группой постояльцев. Все они были по-утреннему энергичны, подвижны, спешили по делам. Минута, другая, и он остался в одиночестве. Некоторое время бессильно топтался возле стойки консьержа. Потом переместился к витрине ювелирного магазина. Потом заглянул в бар, но почему-то там не остался. В конце концов, довольно неуверенно, направился к выходу из отеля. Человек, позвонивший утром, был искусен в вопросах конспирации, но весьма категоричен. Предложение покинуть номер звучало недвусмысленно и достаточно жестко. Боб подчинился. Однако понятия не имел, куда следует идти, как долго отсутствовать, чем все это время заниматься. В душе царило смятение, мысли путались. Молодого человека, который немедленно последовал за ним, легко поднявшись из низкого кресла, Боб, разумеется, не заметил. Внешность преследователя была самой заурядной, к тому же в лучших традициях жанра, Тот искусно отгораживался от мира свежим номером «Таймс». Несколько минутами раньше он коротко поговорил с кем-то по мобильному телефону. Встречай друга. Как он? Без изменений. Контакты. Только химчистка. Он пролил соус на брюки. Понятно. И вдобавок порезался. Чертов неряха. Видишь его? Да, до связи. Потом Боб Эллиот бесцельно бродил по гайд-парку. Молодой человек со свежим номером «Таймс» в кармане твидового пиджака следовал за ним неотступно и порядком устал. Однако мог с уверенностью заявить, все это время Боб Эллиот был один. В половине пятого журналист вернулся в отель. Как выяснилось, совсем не ради традиционного 5 O'Clock. Поднявшись в номер, Он немедленно заказал бутылку виски и пил до глубокой ночи. В полном одиночестве, как и прежде. Судьбой его брюк, залитых итальянским соусом, никто чего-то не заинтересовался. И совершенно напрасно. 6 апреля 2001 года. 13 часов 30 минут. «Кто рискует, побеждает». Это звучало как приветствие. Наподобие давнего, советского еще, пионерского. «Будь готов! Всегда готов!» Неожиданная ассоциация. Пионерское детство Полины Вронской казалось давно ею забыто.